Глава 5. Зарождение холодной войны и доктрины сдерживания. 1946-1948 годы. По оценкам большинства историков, Фалин, В.М., Печатнов, В.О., Полынов, М.Ф., Жуков, Ю.Н., Богатуров, А.Д., оверков В. В. Мальков В. Л. Н. А. в начале 1946 года в западном общественном мнении начался серьезный негативный перелом в отношении дальнейших перспектив сотрудничества с СССР, поскольку на антисоветские позиции стали стремительно переходить Многие видные и очень влиятельные представители либеральной части западных интеллектуалов. примечание Фалин, ВМ, Второй фронт, антигитлеровская коалиция, конфликт интересов, Москва, 2016 год, Печатнов, ВО, Сталин, Рузвельт, Трумэн,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 Балынов М.Ф. Холодная война как способ борьбы США против СССР. Общество «Среда развития. 2008 год, номер 3. Жуков Ю.Н. Сталин тайны власти. Москва 2005 год. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2008 годы, Москва, 2010 год, Мальков, В.Л., «Ни мира, ни войны», Джордж Фрост Кеннон, «О России и русских без дури и предубеждений», Арс Хисторика, Москва, Санкт-Петербург, 2015 год, Нарочницкая, Н.А., Ялта, 1945. Начертание нового мира. Москва, 2010 год. Конец примечания. Уже 22 февраля 1946 года временный поверенный США в СССР Джордж Фрост Кеннон, который еще до военных времен работал в американском посольстве в Москве и слыл ярым антикоммунистам, направил в Государственный департамент США донесение в форме знаменитой так называемой «длинной телеграммы», в которой дал развернутую и предельно жесткую оценку дальнейшему развитию взаимоотношений между США и СССР. Примечание – Кэнона, так называемая «Длинная телеграмма», Иванян, Э.А. Энциклопедия российско-американских отношений 18-20 веков, Москва, 2001 год. Кэнон Лукас, Джордж Кэнон and the Oranges of Containment, 1944-1946. «University of Missouri Press, 1997». Конец примечания. В частности, он предостерег американское политическое руководство от продолжения так называемой рузвельтовской политики доверительного партнерства с СССР» и призвал его поскорее избавиться от прежних иллюзий и завышенных ожиданий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 доктрину сдерживания Москвы. Хотя так называемая «длинная телеграмма» была изначально предназначена исключительно новому госсекретарю США Джеймсу Фрэнсису Бирнсу, вскоре с ней ознакомились практически все заинтересованные лица, которые тогда определяли внешнюю политику Вашингтона, в том числе министр военно-морских сил США Джеймс Форестол, директор центральной разведки Сидни соэрс посол США в СССР Аверал Гарриман и другие видные персоны американского истеблишмента. Кроме того, как уверяет известный специалист по истории советско-американских отношений Печатнов, В.О., содержание этой телеграммы практически сразу стало известно, и советской разведки. Между тем, 27 сентября 1946 года в ответ на эту телеграмму Кэнона новый советский посол в Вашингтоне Николай Васильевич Новиков направил министру иностранных дел Молотову аналогичный аналитический обзор под названием «Внешняя политика США в послевоенное время»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 Измененный внешнеполитический курс новой американской администрации во многом связан с приходом к власти президента Трумэна, человека политически крайне неустойчивого, с определенными политическими тенденциями и с назначением на ключевой пост государственного секретаря США Бирнса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 Конгресс принял закон о формировании армии мирного времени не на добровольных началах, а на основе всеобщей воинской повинности, значительно увеличив не только размеры армии, которая должна составить около 1 миллиона человек, но расходы на армию и военно-морской флот которые по бюджету 1946-1947 годов вырастут более чем в 10 раз и составят 13 миллиардов долларов, то есть около 40% от всего бюджета в 36 миллиардов долларов. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 6 опись 8 папка 45, дело 759, конец примечания. Как явствуют из научных работ многих российских и американских историков, Печатнов, В.О., Шерри, Столлер, несмотря на победный финал Второй мировой войны и относительно небольшие людские потери, сами ужасы прошедшей войны породили в американском истеблишменте новые установки типа комплекса уязвимости, идеологии постоянной боеготовности, идеи превентивного удара по гипотетическому противнику, обороны на дальних подступах и целый ряд иных фобий, о чем прямо говорили и писали еще в период войны и сразу после ее окончания отцы-основатели англосаксонской геополитической школы Хелфорд Джон МакКиндер и Николас Джон Спайкман, а также министр ВМС США Джеймс Форестол и главком ВВС США генерал армии Генри Харли Арнольд. Примечание. Печатнов ВО «Уроки Второй мировой войны» в военно-политическом планировании США и СССР на послевоенный период. Вестник Московского университета, серия 25-я, 2009 год, номер 1. Preparing for the Next War, Америка's Plans for post Defense, Нью-Йорк, 1976, Storer, Allies and Adversities, The Joint Chiefs of Staff The Grand Aliens and USA Strategy in World War II Chapel Hill 2001 Конец примечания Кроме того, опыт Второй мировой войны способствовал еще одному коренному сдвигу в американской внешнеполитической стратегии переходу От концепции континентальной обороны, или обороны только западного полушария, служившей основой всего довоенного стратегического планирования, к концепции глобальной обороны. Как позднее признавался будущий госсекретарь Джордж Маршалл, на практике мы не можем более удовлетворяться обороной полушария, как основой нашей безопасности,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 или коалиции государств, стал представляться недопустимой угрозой жизненным интересам самой Америки. Именно поэтому сразу после окончания войны особое хождение, прежде всего в среде высшего командования ВВС и ВМС США, получил тезис Николаса Спайкмана о ключевой стратегической роли о каймлении Евразии так называемые «дуги Спайкмана» или римленда с которых можно было проецировать всю военную мощь США вглубь евразийского пространства, труднодоступного для их постоянного вооруженного присутствия. Не случайно уже первый план создания сети зарубежных военных баз в послевоенный период, начертанный летом 1943 года,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 который всю войну де-факто возглавлял адмирал флота Уильям Легги, разработал еще более амбициозный план послевоенного базирования, где район дислокации только главных опорных военных баз охватил Большую акваторию Тихого океана от Новой Зеландии через Филиппины к Аляске и Алеутскому архипелагу, так называемый Арктический воздушный коридор, от Ньюфаундленда и до Исландии, восточную Атлантику, Азорские острова, Карибский бассейн и зону Панамского канала. Кроме того, планировалось и создание глобальной сети из баз второго и вспомогательного эшелонов. Поэтому неудивительно, что в период войны президент Франклин Делано Рузвельт его тогдашний главный военный помощник, генерал армии Джордж Маршал и военный министр Генри Льюис Стимсон вынуждены были постоянно сдерживать антисоветскую фронту своих же дипломатов и военных. Как установили ряд историков, печатнов, ВО, самое первое развернутое геополитическое обоснование так называемой советской угрозы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 Вестник Московского университета, серия 25-2009 год, номер 1, конец примечания. Следующим важным этапом в определении будущего противника – Стала осень 1945 года, когда те же планировщики из ОКНШ разработали стратегическую концепцию и план использования вооруженных сил США, основанное на твердом убеждении, что единственной ведущей державой, с которой США могут войти в конфликт, неразрешимый в рамках ООН, является СССР.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 стратегические бомбардировки 20 крупнейших советских городов, в том числе с использованием атомного оружия. Между тем, совсем недавно, в январе 2018 года, известный британский таблоид Daily Star опубликовал ранее засекреченные документы военного ведомства США, в частности, служебную записку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 необходимым количеством ядерного оружия, поскольку к началу 1946 года на вооружении американской армии было всего лишь 9 атомных бомб и только 27 модернизированных тяжелых бомбардировщиков Boeing 29 Super Fortress, способных нести ядерное оружие, которые входили в 509-ю специальную авиагруппу. Поэтому подобные планы, вероятнее всего, тогда разрабатывались сугубо для дезинформации Москвы и ее потенциальных военных союзников. Тем временем британский кабинет Клемента Этли уведомил администрацию США, что из-за внутренних трудностей он никак не сможет продолжить оказание финансовой помощи греческому и турецкому правительствам, Поэтому, серьезно опасаясь, что в случае ухода Великобритании из всего Восточного Средиземноморья политический вакуум неизбежно займет Советский Союз, в начале марта 1947 года президент Трумэн запросил у Конгресса 400 миллионов долларов на оказание срочной помощи Афинам и Анкаре. При этом Обосновывая свой запрос, он впервые сделал особый акцент на необходимости всячески сдержать натиск так называемого мирового коммунизма и использовал в своей речи аргументацию и терминологию так называемой длинной телеграммы Кэнона. В отечественной исторической науке Батюк, Вэй, Чубарьян, АО, Печатнов В. О. Быстрова и В. Жуков, Ю. Богатуров, А. Д. Оверков, В. В. Егорова, Н. И. Принято считать, что именно эта мартовская речь Трумэна в Конгрессе США положила начало печально знаменитой доктрине сдерживания коммунизма, которая и стала основой всей новой внешней политики США. Примечание: Батюк, В.И. У истоков Холодной войны. Советско-американские отношения в 1945-1950 годах. Москва, 1995 год. Чубарьян, А.О. Сталинское десятилетие Холодной войны. Факты и гипотезы. Москва, 1999 год. Печатнов, В.О.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 История холодной войны, 1945-1991 годы, Владимир, 2011 год. Конец примечания. После 150-летнего господства изоляционистской доктрины мауро провозглашенной еще в сентябре 1796 года в прощальном послании первого президента США Джорджа Вашингтона, а затем в декабре 1823 года в традиционном ежегодном послании к американскому конгрессу пятого президента Джеймса Монро администрация Трумэна дала старт новой эре американского интернационализма или, вернее, интервенционизма, основанного на бредовой идее особой мессианской роли США как первого в мире свободного и демократического государства. Сама же эта доктрина, которую бывший вице-президент США Генри Эгард Уоллес совершенно справедливо охарактеризовал как «безумный шаг к войне, вызвавший кризис в международных отношениях», обязана своим рождением вовсе не скудоумному президенту, а его команде так называемых аналитиков, в которую тогда вошли самые злобные антисоветчики, заместитель госсекретаря Дин Ачесон новый руководитель отдела Госдепа по планированию внешней политики Джордж Кеннон, глава ближневосточно-африканского отдела того же Госдепа Лой Хендерсон и начальник Европейского центра управления стратегических служб Ален Далес. Отталкиваясь от этой мартовской президентской речи, уже в июне 1948 года Сенат США принял печально знаменитую резолюцию номер 239 или резолюцию Ванденберга, автором которой был сенатор-республиканец, глава Международного комитета сената Артур Ванденберг, окончательно похоронившую изоляционистскую доктрину американской внешней политики и положившую начало созданию постоянных военно-политических блоков с участием США. Примечание. Динольфо. История международных отношений. 1918-1999 годы. Москва. 2003 год. Ильин. Д.В. Эволюция внешнеполитических взглядов сенатора Ванденберга в годы Второй мировой войны в 1941-1945 годах. Известие РГПУ имени Герцена, Санкт-Петербург, 2010 год. Айриян РС. Роль резолюции сенатора Ванденберга в создании организации Североатлантического договора. «Исторические, философские, политические и юридические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017 год. Конец примечания. Надо признать, что весь период Холодной войны, почти вся ее историография, развивалась под заметным влиянием идейного противоборства научно-политических элит самих супердержав, которые были заинтересованы в оправдании действий своих государств и обвинении противника во всех негативных последствиях их глобальной конфронтации. Особенно отчетливо это стремление проявилось в попытках двух ортодоксальных школ советской и американской переложить друг на друга ответственность за развязывание холодной войны. По сути, этот вопрос – вопрос ответственности за начало глобальной конфронтации и стал центральным во всей мировой историографии холодной войны. Так известные американские историки и советологи Бжезинский, Гэдис, Фейс, Пайпс, Макнил всегда и везде свистели, что исключительно экспансионистские устремления – ленинско-сталинского социализма, непомерные личные амбиции и идейный фанатизм Сталина, а также острейшая необходимость остановить советскую экспансию ради защиты ослабших западных демократий, подвигли США и его союзников проведением сугубо оборонительной политики вступить в жесткое противоборство с СССР и вмешаться в решении всех глобальных мировых проблем. Примечание. Бжезинский. План игры. Геостратегическая структура ведения борьбы между США и СССР. Москва. 1986 год. ГЭДИС.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 и мир, которого они добивались. Москва, 2003 год. Пайпс, Soviet Strategy in Europe, New York, 1976. Макнил, America, Britain and Russia, Their Cooperation and Conflict 1941-1946, Лондон, 1953. Конец примечания. Что касается всех советских ученых и дипломатов Трухановский, В.Г., Иноземцев, Н.Н., Яковлев, Н.Н., Нарочницкий, А.Л., Нижинский, Л.Н., Корниенко, Г.М., то на протяжении всего послевоенного периода, вплоть до Горбачевской перестройки,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 что главной причиной начала и перманентного обострения политики Холодной войны были имперские и гегемонистские, в том числе мондиалистские устремления и цели американского правительства и транснациональных корпораций, которые, серьезно опасаясь роста популярности идей социализма во всем мире, вполне сознательно не только начали Холодную войну, но целенаправленно и постоянно вели провокационную подготовку к большой, так сказать, горячей войне против СССР и всех стран социалистического лагеря, развязав гонку ядерных и обычных вооружений. Примечание. Трухановский. Внешняя политика Англии после Второй мировой войны. Москва, 1957 год. Трухановский, ВГ. «Английское ядерное оружие. Историко-политический аспект. Москва. 1985 год. Иноземцев. Н.Н. Американский империализм и германский вопрос. 1945-1954 годы. Москва. 1954 год. Иноземцев. Н.Н. и другие». Международное отношение после Второй мировой войны. Том 1. Москва, 1962 год. Яковлев, Н.Н. ЦРУ против СССР. Москва, 1979 год. Яковлев, Н.Н. ЦРУ, орудие психологической войны. Москва, 1980 год. Нарочницкий, А.Л. Нежинский, л. «Актуальные проблемы истории внешней политики СССР и международных отношений». «Вопросы истории. 1981 год. Номер 10. Корниенко. Г.М. У истоков Холодной войны». «Новая и новейшая история. 1990 год. Номер 6. Конец примечания». «Это точка зрения» довольно неожиданно нашла активную поддержку в рамках так называемого ревизионистского направления западной историографии Уильямс, Алперовиц, Лефебер, Кальвокоресси, которая впервые заявила о себе еще в начале 1960-х годов. Примечание. Уильямс. Трагедия американской дипломатии. Moscow, 1960, Alperovitz, Atomic Diplomacy, Hiroshima and Potsdam, The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power, New York, 1965, Lefebvre, America, Russia and the Cold War, 1945-1971, Лондон, Торонто, 1972. Кальвакоресси. Мировая политика. 1945-2000 годы. Книги. Первая, вторая. Москва. 2003 год. Кальвакоресси. Мировая политика после 1945 года. Москва. 2016 год. Конец примечания. Европейские так называемые «ревизионисты», полагали, что именно США несут основную ответственность за возникновение холодной войны. По мнению этих специалистов, изначально главной стратегической целью Вашингтонской администрации являлось глобальное переустройство мира на базе либерально-капиталистической модели, в рамках которой США имели бы никем неоспоримое преимущество и закрепили бы свое мировое лидерство – пакс Американо. Однако Советский Союз не разделял этих глобалистских планов и своей активностью на мировой арене де-факто препятствовал им, пытаясь подавить эту активность, в том числе с помощью экономических санкций – и так называемой атомной дипломатии, США игнорировали многие законные интересы Москвы, а советские лидеры проводили скорее оборонительную, чем наступательную политику в этом вопросе. Между тем бескомпромиссная схватка ортодоксов и ревизионистов вызвала участие современных ученых, Желание найти иные истоки глобального конфликта двух сверхдержав. Возникшая именно на этой почве новая постревизионистская школа зарубежной историографии Лундестад-Нафтали-Леффлер стала объяснять возникновение холодной войны естественными и привычными противоречиями геополитического характера а не злой волей вождей или крайней идеологической непримиримостью двух супердержав. Примечания. Лундестад – восток, запад, север, юг. Основные направления международной политики после 1945 года. Москва – 2002 год. Форсенко – АА. Нафтали – Т. «Адская игра». Секретная история Карибского кризиса 1958-1964 годов, Москва 1999 год, Ле Флэр, MP, For the Soul of Mankind, The United States, The Soviet Union and the Cold War, New York 2007, Конец примечания. Вслед за этими тремя самыми авторитетными и известными научными школами возникли еще несколько влиятельных направлений. Особое место в этом ряду занимают представители американской политологической школы, так называемой «теории режимов» Каплан-Рассет-Стар-Най – которые стали рассматривать холодную войну в качестве своеобразного режима безопасности для формирования послевоенного мирового порядка. Примечание. Каплан, System and Process in International Politics, New York, 1957. Рассет, Стар, World Politics, Menu for Choice франсискованю конец примечания очень своеобразную трактовку холодной войны предлагали и теоретики школы мир системного анализа франк амин валлерстайн ориги которые видели в ней главный и вполне реальный инструмент совершенно сознательного раздела сверхдержавами, нестабильных и слаборазвитых регионов мира на сферы своего влияния и контроля и так далее. Вмечение «Амин», «Арихи», «Франк», «Валерстайн», «Динамикс о глобал кризис», New York 1982 Arigie Silver House and Covenants in the Modern World System Minneapolis 1999 Wadderstein The Modern World System Free Volumes New York 1988 Koniec примечania Kroma nazvanых polnozennych научnych zarubesnych škol можно указать и целый ряд научных групп, которые предлагают свои гипотезы, объясняющие возникновение Холодной войны, либо конфликтом «Сталинизм-Атлантизм», Либо ошибками так называемой системы коммуникаций, либо неспособностью двух сверхдержав мирно поделить Восточную Европу, либо последствиями так называемого атомного шантажа и так далее».